Глава восьмая Что ж, игра ясно дала мне понять, что все достижения надо заработать, совершив что-то такое, что потребует усилий. А избиение младенцев — небольшая заслуга. А значит, сделав из прошлого выводы и оставив его позади, пора двигаться дальше. Жаль, конечно, потерянной репутации, но на первый раз меня лишь мягко пожурили, сняв совсем небольшое количество. Быстро восполню на злобных монстрах, что ждут меня впереди. Куда сегодня пойти? Опять зарабатывать опыт в хорошо изученной локации или поискать новую? Идти в старую неинтересно, надоела она уже. Новую вряд ли успею сегодня пройти, да и настроение все равно было каким-то сосадочком. А может, устроим выходной? Не дома на диване, конечно, а вот отправиться в поход на исследование новых территорий. Почему бы и нет? Посмотреть, что там за горизонтом. Романтика. Значит, так и сделаю. Пусть потеряю остаток дня, не получив за сегодня ни опыта, ни навыков, но день не пройдет зря. Пробегусь, найду новые локации, посмотрю одним глазочком, что в них меня ждет. Надеюсь, в последующем это позволит мне сэкономить кучу времени. А значит, вперед. Назад домой. То есть нужно взять велосипед. Пока еще бегать, подобно электронику или флешу, шокируя всех окружающих, было рановато. Пусть народ сначала получше привыкнет к новой жизни с чудесами. Интересно, а новые правила, ограничивающие скорость бега в населенных пунктах, скоро введут? А навык спидометр есть, чтобы знать свою скорость? И где надо будет бегать? На дорогах или на тротуарах? Впрочем, это не моя головная боль. Да и вообще, я сегодня на отдыхе. Так что хватит мучить самого себя вопросами, все равно не отвечу. Я знаю не больше спрашивающего. Поэтому я вернулся к остановке общественного транспорта и, дождавшись своей маршрутки, поехал домой, по дороге глазея от безделия в окно. Вдруг заметил человека, который часть по широкому тротуару проспекта медленно, но уверенно обгонял наше едущее с обычной скоростью средство передвижения. А это интересно. Похоже, тоже довольно прокачанный игрок. Он привлек не только мое внимание, но и почти всех в маршрутке. «Господи, да что же это за бегун-то такой?» Вслух озадачилась одна женщина. «Да игрок это!» — авторитетно ответил ей сидящий рядом мужчина. «Они по этим, по своим локациям ходят, вот и получается потом бегать и много чего еще. Телевизор, что ли, не смотрите? Да и сообщения все получили!» Ой, да и не говорите, страсть Господне просто. Я как проснулась тогда, думала все, представилась уже. И то ли в ад попала, то ли в чистилище. Хорошо, хоть невестка позвонила, успокоила. А этот-то этот, смотрите, как бежит, ни в жизнь такого не видала. Ну, чисто метеор какой. У меня зять тоже повадился ходить по этим их локациям. Как с работы придет, так сразу туда. Еще и дочку начал с собой таскать. А не вредно это? «Наоборот. Недавно сосед переезжал. Так с дружком своим. В момент ему все перетаскали. Даже грузчиков не пришлось нанимать. Я б не поднял соседский шкаф. Старый. Ему лет сто, наверное, уже. И тяжеленный, зараза. Так мой еще и напихал туда всего, чтобы, значит, за раз всё отнести. А как помог соседу, так и радовался еще. Репутацию ему, говорят, за это подняли». «Ох ты ж, смотри, что творится!» так и молниями скоро пуляться начнут. Вчера показывали такого. Не, да молнии им расти и расти еще. Дочка моя все сокрушается, что манны взять негде на эти молнии. Какая такая манна? Ну, вы когда характеристики свои смотрите, там про манну написано. Вот я про нее и говорю. Да что вы, господи, сроды я туда не смотрела. Мне как невестка объяснила, как избавиться от этой пакости перед глазами так я и знать про нее не хочу». «А вот теперь и сам подумываю, сходить с детьком. Уж больно заманчиво он об этом рассказывает. Да и дочке надо помочь. Она хочет лечить, научиться. А меня радикулит замучил просто. Обещает, что как только походит, наберет ихнего опыта, так сразу меня и вылечит». «Да что вы! И что, хоть что-то так можно лечить?» «Да говорят, вроде как все можно». «Да ведь чего он на передачка была, так даже рак у кого-то вылечили. Чего там какой-то радикулит?» «А дочка ваша, она потом всех сможет лечить? А то ведь в нашей поликлинике они ведь только бумажки писать умеют. А как приедешь к ним с болячкой своей, так никакого толку. Гоняют только и гоняют». «Да, всех можно будет». Она потому и задумалась, хочет бизнес свой открыть. Чтоб, значит, люди к ней ходили, а она их лечила за малое вознаграждение. «А что, плохо разве?» «Да что вы, что вы! А скоро она там у вас научится уже. А то ведь я лучше к ней тогда сходила бы. А то ведь в нашей поликлинике дармоеды одни собрались. Вот и сидят целыми днями, с удачи-то своем, да чаи гоняют. А помочь сроду не помогут». Перестав прислушиваться к дальнейшему разговору, вновь отвернулся к окну. Бегун уже давно оторвался от высаживающей на остановке пассажиров маршрутки И больше ничего необычного не наблюдалось. Может, и мне пора уже ножками пробежаться. Слишком уж большого ажиотажа это вроде не вызывает. Пожалуй, так и сделаю. К тому же, у меня ведь так и не получилось возвращаться с велосипедом из локации. Даже если при входе в нее я держал его в руках. А значит, случись что, в круге возрождения я окажусь без своего транспортного средства. И я, даже не заходя домой, пересел на другую маршрутку, которая отвезет меня к окраине города, находящейся ближе к тому месту, куда я собирался. Доехав до нужного места, покинул салон, и сначала не особо торопясь, а затем все быстрее и быстрее помчался в нужном направлении, перед этим, как всегда, заблаговременно активировав свой насос. Мало ли, вдруг мана и сегодня пригодится. Народу здесь было не особо много, но люди иногда все же встречались. Некоторые так вообще не обращали внимания, некоторые смотрели, разину рты. Но в основном меня провожали заинтересованными взглядами, не высказывая при этом, однако, слишком уж большого потрясения. Ближе к границе города за мной с лаем и рычанием увязалась какая-то крупная дворняга. Но я, прибавив скорость, легко оставил позади ошарашенного пса с высунутым языком и выпученными от удивления глазами. Вскоре по сторонам раскинулись покрытые, буйно разросшейся зеленью заброшенные сады огороды. Затем показалось место моей последней разведанной локации. Миновав ее, мысленно поздоровавшись с игривыми хрюшками, я неспешным бегом продолжил путь, внимательно осматривая окрестности. Через несколько сотен метров заметил новую локацию – заброшенные сады. «Как она точно соответствует действительности?» – мельком подумал я. «Кто там водится, интересно?» Кролики, таскающие капусту и морковку с заброшенных огородов. Или козлы в огороде с той же капустой. Зайти, что ли, глянуть? Но тогда у меня в следующий раз не будет дополнительной награды за прохождение с первого раза. Хоть и мелочь, но терять неохота. Кстати, а почему после навыка наблюдательность ничего не изменилось в описании? Я попристальнее вгляделся в локацию, пытаясь узнать дополнительную информацию, как делал это раньше с опознанием предметов и мои усилия были вознаграждены уровень сорок добавилось к прежнему тексту ясно значит надо просто захотеть как впрочем и во всех остальных случаях с интерфейсом игры думаю и опушка леса примерно того же уровня ведь она отсюда недалеко ладно заходить не буду сегодня пока просто пробегусь осмотрю все и двинулся дальше у озера встретил приозерный лук сорок второго уровня Немного дальше среди деревьев углядел лесную поляну 45-го. Затем, продолжая свой путь, рыская по сторонам, заметил еще несколько локаций. Старался запомнить их расположение на будущее. Дорога, хоть уже и давно заросшей растительностью, окончательно исчезла, оставшись где-то позади, а впереди были только островки деревьев с заросшими травой полянами между ними. Где-то неудачно свернув, пошел по одной из них. Деревья все плотнее смыкались вокруг меня, но я продолжал путь, надеясь на появление просвета в стене обступившего меня леса. Густая растительность опутывала мои ноги, будто стараясь не пускать меня во владение первозданной природы. Но я упорно двигался дальше. Миновал вставшее на моем пути дерево, затем еще одно, и как-то совершенно незаметно забрел в самый настоящий лес. Передвигаться стало еще неудобнее. Хоть трава и исчезла, но молодая поросль своими гибкими ветвями преграждала путь, а повалившиеся стволы деревьев, покрытые темно-зеленым мхом, заставляли постоянно следить за тем, куда поставить ноги. Я уже собирался повернуть назад, потеряв надежду пройти насквозь этот кусочек леса, как вдруг заметил очередную локацию. Локация Чищоба, не пройдена. 60-й уровень, максимум 9 игроков, войти. «О, примерно мой уровень. Интересно, что там?» И я не удержался. Войти. Очутился в центре поляны метров тридцати диаметром. Осмотрелся. Пока никого не было видно. Хотя нет. Вдруг обратил я внимание на верхний ярус. На ветвях деревьев кое-где сидели сороки, изредка перепархивая с ветки на ветку. Ближайшие стволы из полинов возвышались довольно редко друг от друга. Но дальше они все плотнее смыкали свои ряды. А вдалеке леса совершенно не было видно из-за деревьев. «Что же это я стою тут, как готовый обед для зверюшек?» – сообразил я и спешно накинул на себя каменную кожу. «Раньше, конечно, на входе в локацию на меня никто не нападал. Но мало ли кто здесь водится. Пульнет какой-нибудь Робин Гуд из чащи и все. Прощай, свежий лесной воздух. Здравствуйте, выхлопные газы!» Еще раз подозрительно огляделся, но никаких недобрых взглядов злодеев, скрытых под сенью леса, не углядел. «Что ж, придется поискать получше». И я медленно и осторожно, стараясь не издавать ни звука, двинулся в сторону ближайших стволов. Как выяснилось, навык тихой ходьбы, даже будь он у меня, ничем тут не помог бы. Стоило мне оказаться под кроной дерева, как наверху оглушительно застрекотала сорока. Ее ближайшие подруги, наверняка давно уже мающиеся здесь от безделья, с удовольствием ее поддержали, и вскоре птичий гам разносился по всей круги. Эх, пульнуть бы в них сосулькой или плазменным шаром. Или хотя бы свернуть шею телекинезом. А еще можно остановить сердце. Наверняка есть такая фишка. Или заморозить. Так и представляю ледяную птичку, разлетающуюся на осколки после падения с высоты. Или мозг вскипятить. Или...» Мои мечтания прервал недовольный грозный рев из глубины чащи. «Ох, что-то мне не по себе». Я на всякий случай попятился назад. Через минуту показался обладатель грозного рева. Смешно косолапящий и шумно сопящий медвежонок, переваливаясь при ходьбе, пока еще не замечая меня, торопился в сторону шумных подружек, порхающих в кроне дерева надо мной. Наверное, это все же был не медвежонок, а взрослый медведь. Просто высотой он был едва мне по пояс. А вот в фильме с Ди Каприо, за который он, наконец, получил давно ожидаемый Оскар, там был медведь так медведь. Не то, что это мелкое недоразумение. Так что можно не бояться. Тут медведь заметил меня, остановился и встал на задние лапы, подслеповато щурясь в мою сторону, начал шумно втягивать в себя воздух, шевеля носом. А я, прикрывшись левой рукой, за неимением щита, отвел другую руку со своей арматуры, приготовившись к удару. Животное наконец приняло решение и опять, издав грозный рев, опустилось на четвереньки и пыхтя побежало ко мне. Получив момент, когда медведь был на нужном расстоянии, я нанес свой удар, одновременно отходя в сторону с его пути. Но его когтистая передняя лапа неожиданно быстро метнулась вперед и вцепилась в мое бедро. Не успел я даже попытаться избавиться от его хватки, как произошло что-то невероятное. После звериного рывка я будто резко сдернутый с места за ногу разогнавшимся локомотивом, устремился в полет, беспорядочно кувыркаясь в воздухе. Наверное, это был бы самый длинный полет в моей жизни, не прерви его, подвернувшееся дерево. Ноги со всего маха налетели на ствол, Я еще пару раз, перекувыркнувшись и ударившись головой о ветку, мешком картошки грохнулся на землю. Защита почти полностью слетела после всего одной этой атаки. И неизвестно, остался бы я жив, не будь она на мне. «Да сколько ж тебе дури!» Задался я вопросом и, вспомнив наконец о навыке, внимательнее пригляделся к животному. «Медведь. Уровень 56. Навыки. Когтистый рывок. Удар лапы. Атакующий рывок». Так вот в чем дело. Это был его сработавший навык, что значится первым. Значит, скорее всего, некоторое время он не сможет его повторить. Буду надеяться. Знать бы еще, что такое остальные навыки. Я теперь уже сам рванулся в схватку. Подлетев, приложил медведя по протянутой ко мне лапе и отскочил, пользуясь его неповоротливостью. Вспомнив слова хорошего специалиста по поединкам, решил применить его тактику. Пархаю как бабочка, жалю, как пчела. Налетая и отскакивая, наносил удары, которые уменьшали постоянно теперь видимую мною полоску жизни животного. Полоса жизни медведя снизилась уже до половины, когда я после очередного отскока оказался у него перед мордой. И вдруг в этот момент его задние лапы резко распрямились, и он, подобно освобожденный от сдерживающих оков пружине, совершил прыжок, а затем нанес мне по голове удар лапой. Второй раз за сегодня я кубарем покатился по земле. Защита уже давно пропала, и только полоса жизни отделяла меня от отправления на круг Возрождения. Сейчас от этой полосы оставалась только треть. Я попытался вскочить, но гудящая голова и непослушные ноги меня подвели, и я завалился на бок. «Дебаф ошеломление, заботливо информировала меня игра. Я применил лечилку, жизнь повысилась и в голове немного прояснилось. Попытался опять встать, но тут налетел мой враг. Схватив меня за загривок, он яростно замотал своей башкой, мотая мое тело в зубах, будто тряпичную куклу. Жизнь стремительно поползла вниз. Достать арматурой зверюгу никак не удавалось, пока я не сообразил перехватить ее другой рукой. После этого град яростных ударов обрушился на крепко сжавшие меня челюсти зверя. Обиженно взревев, он выпустил свою больно огрызающуюся добычу и замотал башкой. Воспользовавшись этим, я наконец сумел отскочить в сторону и подняться на ноги. У каждого из нас было примерно по трети жизни. Но я полагал, что он применил уже все свои навыки. И если я потороплюсь до их восстановления, у меня есть шанс завершить бой в мою пользу. Поэтому я вновь ринулся на зверя, нанося ему удары и ускользая от его ответных выпадов. Но все же на этот раз я старался не оказываться перед его мордой, предпочитая перестраховаться. Изредка его когти бороздили мою, ничем не защищенную кожу, оставляя на ней рваные полосы и понижая здоровье. Но все же шкала его жизни уменьшалась чуть быстрее моей. Будто чуя свою скорую смерть, в последний момент животное бросилось на меня, пытаясь подмять, навалившись всей своей массой. Но я был быстрее, и, успев уйти от его атаки, нанес финальный удар, после которого моб рассыпался коричневыми хлопьями, тающими в воздухе. Сороки, притихшие во время боя, вновь громко застрекотали, и в ответ на это вдалеке послышался очередной рев спешащего на шум медведя. «Нет уж, рановато мне бороться с медведями», решил я, направляясь к выходу. «Выйти». «Без защиты, с минимум жизней...» Я вновь оказался в уже реальной чищобе. «Не наступить бы на ежика, подумал я, шагая в сторону открытого пространства. А то ведь обидно будет после схватки с диким зверем умереть… Э, ну, тоже от дикого зверя, но все равно будет обидно. Выйдя, наконец, на поляну, направился в обратную сторону. Надо найти путь, обойти чащу стороной. Пока шел, восстановилась лечилка, и я повысил свою шкалу здоровья. Похоже, дальше пойдут совсем уж непроходимые для моего уровня локации. Так что можно даже не соваться, — думал я. А вот что интересно еще дальше. Драконы? Никогда не видел драконов. Может, и не надо? — шепнула одна моя половинка другой. Но ведь интересно же, — ответила та ей. Так, под шумок разговоров в голове, я выбрался на полностью открытое пространство. Река с обрабляющим ее лесом Оставалась слева, а впереди расстилалась степь, покрытая невысокой травой. Идеальное место испытать свои новые способности к бегу. И я, все наращивая темпы, рванул вдоль речки, удаляя все дальше и дальше от человеческого жилья. Скоро земля под ногами слилась в зеленую, неразличимую полоску. Каждый толчок отправлял меня, пусть и в короткий, но полет над ней. Ветер, бьющий в лицо, превратился в настоящий ураган, желающий меня остановить, но ему это не удавалось. Я продолжал мчаться, преодолевая его сопротивление. По бокам с сумасшедшей скоростью проносились кусты, быстро оставаясь позади. Я раскинул в стороны руки, и поток воздуха ответил, после очередного толчка давая им опору и отправляя меня ввысь к небу. Это был почти полет. Ликующий, радостный вопль разнесся над ярко-синим небом, и даже солнце с интересом выглянуло из-за белоснежного пушистого облака. Привлеченные никогда ранее не картиной картины стремительно скользящего над землей человека. Даже не знаю, сколько я так бежал. Совершенно потерял счет времени. Но когда я остановился, местность слегка изменилась. Редкие невысокие холмы превратились в невысокие горки, местами из которых выпирались скалистые утесы. Решив забраться на одну из самых высоких в округе вершин и осмотреться, я направился в ее сторону. У склонов полухолма, полугорки рос небольшой лесок, скорее даже роща, которую я миновал без труда и добрался до уходящего вверх пологого склона заросшего травой, а местами и кустами каких-то колючих растений. Прохода среди них я не нашел. Поэтому пришлось с боем прорваться сквозь их, цепляющиеся за все, что можно, заросли. И вот я на вершине. С одной стороны склон холма опускался к реке, все гуще и гуще обрастая зеленью по мере приближения к воде. В обе стороны, насколько хватало взгляда, русло обрамлял лес. Но в той стороне, откуда я пришел, на другой стороне реки, за деревьями, вдаль простиралась степь с крутыми холмами, лишь с редкими островками небольших рощиц. Я внимательно осмотрел ближайшие окрестности, пытаясь углядеть надписи, говорящие о наличии локаций. Интересно было бы узнать их уровни. Ну и может зайти глянуть на местных обитателей, самым краешком глаза, и сразу бежать. И кажется, мне удалось что-то заметить. Точно не видно, слишком далеко, надо бы поближе подойти. Как оказалось, я был прав. По мере приближения к заинтересовавшему меня месту, текст в воздухе становился все более ярким и четким. Локация скалистое ущелье, Не пройдено. 114 уровень. Максимум 5 игроков. Войти. Действительно. Пологий склон холма, по которому я сейчас спускался, немного в стороне становился все круче и круче, и образовывал соседней горкой небольшое ущелье. Совсем даже небольшое. Скорее только намек на него. Но раз ущелье, значит ущелье. Войти. Каюсь, не удержался. Вместе, где я очутился, холмы по сторонам превратились в настоящие скалистые горки. А лежащее впереди ущелье стало действительно ущельем. Расстояние между скалистыми склонами соседних гор, там, где я стоял, было около сотни метров. Но дальше стены становились все более отвесными, смыкаясь все ближе и ближе, Грозя раздавить отважившегося проникнуть во владение гор путника. Ну, я-то отваживаться не собирался. Я только так, одним глазком. Пока все, что я вокруг видел, мрачные, угрюмые, безжизненные скалы. Никаких признаков жизни. Рисковать не собираюсь, но все же... Я впервые активировал защиту своего перстня. Голубоватый, еле заметный купол, окутывающий меня, постепенно начал появляться в воздухе, сжимая свои стены. По мере того, как его границы становились все ближе к моему телу, сияние нарастало, пока, наконец, плотная, ярко-синяя пленка цвета венчающего перстень камня не окутала мое тело, полностью впитавшись в него и оставляя за собой на коже лишь едва заметные синие узоры. Уровень защиты был в несколько раз больше, чем от каменной кожи, которая, кстати, еще не восстановилась. Значит, прошло менее часа с моего входа в последнюю локацию с негостеприимными медведями. Убедившись, что я теперь под защитой, медленно и осторожно, оглядываясь после каждого шага, двинулся вперед. Подойдя к одной из стен, начал красться вдоль нее, почти прижимаясь к камням. По-прежнему царили тишина и покой. В одном месте небольшой разлом, образовавшийся в крутой каменистой поверхности склона, образовал под собой скопление камней. По нему не пройдешь, и ноги можно переломать в этой мешанине камней, да и наверняка создавшийся шум от потревоженной осыпи может привлечь чье-то внимание, лучше обойти. Обогнув нагромождение булыжников, я тут же вновь прижался к скалистой стене, укрываясь от возможного наблюдения. Пройдя еще несколько метров, я вдруг услышал шорох осыпающихся камней за моей спиной. Стремительно обернувшись, заметил, что куча камней, которую я только что миновал, зашевелилась. Такое ощущение, что там кто-то прятался все это время, а теперь стремился выбраться наружу. Решив не искушать судьбу, я по дуге, стараясь держаться подальше от беспокойной насыпи, двинулся в обратном направлении. Похоже, я сейчас встречусь с местным обитателем, выбравшимся из-под камней, и мне в это время очень хотелось находиться как можно ближе к выходу. Когда я уже почти миновал кучу, я неожиданно понял, это не кто-то выбирается из-под камней. Сами камни и есть этот кто-то. Уродливая, человекоподобная фигура все выше и выше поднималась над землей, с каждым вставшим на свое место камнем, обретая все более четкую форму. Я уже бегом припустил к выходу и, лишь оказавшись возле него, остановился и посмотрел назад. Тварь полностью сформировалась формировали гротескную человеческую фигуру. Чуть согнутые ноги с крупными булыжниками коленей, висящие вдоль тела длинные каменные руки, уродливая бесформенная голова с расщеленной рта и пустыми провалами глазниц, уставившимися на меня. Вот очередной крупный камень, лежащий у ног уродливого монстра, рванулся к его ногам, будто притянутый магнитом и с громким треском впечатался в фигуру а затем с характерным звуком, что издают стучащие друг от друга камни, как живой начал перекатываться все выше и выше. Поднявшись до колен, он перепрыгнул на огромный каменный кулак, которым заканчивались чуть расставленные в сторону руки этого существа. «Этот камень явно был там лишним», — сообразил я, когда монстр после широкого замаха отправил его в меня. «Выход!» — чуть ли не заорал я, но было поздно. С огромной скоростью врезавшийся в грудь массивный булыжник размером с мою голову отправил меня в полет. Мгновение, и вот моя зацепившаяся за какое-то препятствие нога заставила меня юлой вертеться в воздухе. Затем я грохнулся на землю, кувырок через голову, чуть не сломавший мне шею, и вот я качусь, не в силах остановиться. Вверх и низ стремительно менялись местами. Я будто попал в самое сердце морской волны, закручивающей неосторожного пловца в своих объятиях и утаскивающего его в глубину. Но, наконец, раскинув руки, я сумел зацепиться ими за землю и, обдирая кожу с ладоней, с шумом пропахав каменистую землю, остановился. Суматошно вскочил, оглядываясь в поисках выхода, пока в меня опять что-нибудь не прилетело, и только теперь сообразил. Уже после удара я все же успел покинуть локацию, и мой полет происходил в реальном мире. Фу, вот и познакомились. Не-не, больше я туда не ногой. Уровни так до двухсотого. Вся моя навороченная защита почти полностью слетела. Еще один такой удар, и я наверняка отправился бы в круг Возрождения. Пожалуй, пора прекращать знакомиться с обитателями местных локаций и отправляться домой. Примерно через час я опять был на остановке, с которой и началось моё сегодняшнее путешествие. До самого дома я бежать не стал, как-то не хотелось привлекать внимание соседей. Да и здесь, по мере приближения к остановке, всё более замедлял свой бег. А к ней подошёл вполне обычным шагом. Маршрутка домчала меня куда надо, и через некоторое время я уже был дома. Сегодня я вернулся немного раньше обычного. Думаю, пока есть время, надо уже, наконец, определиться со своим дальнейшим развитием. А то все как-то как придется получается. Оружие – дубина. Это уже однозначно. Я ее достаточно развил. Попадется дубина получше – обновлю. Но пока меня вполне устраивает и моя нынешняя арматура. Она, кстати, скоро уже достигнет 50 уровня. И у нее появится какое-то новое свойство. Совсем немного осталось. «Доспехи. Рваный ботинок на продажу. Я наверняка смогу себе позволить и что-то получше. Найду, куплю или обменяю. А у кого-то и такого нет». Тут же выставил его на аукцион с начальной ценой всего 50 очков опыта. Срок торгов за него установил в три дня. Может, еще и поборются за него. И купят не за 50, а аж за 55 очков. Мысленно усмехнулся я. «Штаны». Вот тут я задумался. С одной стороны, как я уже понял, если их прокачивать, они должны стать неплохими на вид. Это сейчас какая-то чуть ли не мешковина. А уровни на 50-м станут и выглядеть пусть не на все 100, но на все 50. А вот с другой стороны, никакими особыми качествами они не обладали. Только лишь защита от физического урона. А для защиты у меня пока есть перстень и каменная кожа. После долгих раздумий все же оставил, но привязывать пока так и не стал. Если в ближайшее время не найду ничего более подходящего, тогда оставлю. А найду лучше не привязывать, иначе продать станет невозможно. Навыки. Вот тут труднее всего. С приемами все понятно. На обмен. Для дубины у меня был только крошитель черепов. Вот только его и оставить. Была пара приемов для мечей. Эх, придется тоже отдать. Поздно мне в мечника перековываться. Да и моя основная характеристика сила, я так думаю, лучше всего из всего оружия подходила дубине. Так что нечего жалеть, лучше обменяю их на что-нибудь для дубины. Прием для копья тоже не нужен. Так же, как и для посоха. Или вместо дубины перейти, как все маги, на жезлы, скипетры и да до посохи, став настоящим чистым магом. Тоже не хотелось бы... Пусть у моего пути развития мага-бойца были минусы, но были и плюсы. К тому же я всегда был сторонником всестороннего развития, так что дубина. С умениями тоже повозился. Все же спальный мешок пока оставлю, мало ли. Попаду в огромную локацию, где блуждать три дня, и все, спать на камнях. А так хоть спальный мешок будет. Привязывать пока не буду, а вот оставить надо. А все остальное на обмен. Заклинание. Во-первых, раз повезло отыскать колечко, усиливающее стихийную магию. Вот на именно ней и остановлюсь. И пусть то усиление совсем крошечное, но все же усиление. Даже преимущество в несколько процентов, и то хорошо. Жаль, что навыков стихийной магии мне пока до сих пор в локациях так и не доставалось. Из них у меня была только приобретенная по обмену каменная кожа. Плюс к этому мне нужно одно атакующее заклятие по цели с небольшим уроном но маленьким периодом отката. Для слабых врагов. Затем одно мощное, но долго заряжающееся. Это для крупных целей. Какой-нибудь дебаф, направленный на остановку противника. Оглушение, ошеломление. Хотя это скорее не стихийные заклинания. А из стихийных подобные. Какая-нибудь клетка. Может быть заморозка, дезориентирующая торнадо или что-нибудь ослепляющее. В общем, что удастся отыскать? А пока я выложил почти все имеющиеся у меня навыки в ячейку обмена, указав, что требуется что-то из навыков стихийных заклинаний и навыков, восполняющих прану. Такие всем нужны, это понятно, но на всякий случай тоже укажу. Кажется, все. Теперь с ингредиентами. Тоже все на обмен. Кроме загадочного живого кристалла, который так и не опознался даже на сороковом уровне наблюдательности. Наверняка что-то ценное. Вывалил все в ячейку обмена, указав, что за ингредиенты хотел бы получить предметы экипировки. Ну а теперь надо посмотреть, что другие предлагают. Вдруг отыщется что-то подходящее. На аукцион заглядывать даже не стал. Все равно опыта почти нет. А вот среди предлагаемого к обмену надо бы поискать. Из магии стихий была только ледяная тропа, которая позволяла ходить по воде, замораживая воду. Как-то не впечатлило. А больше ничего не было. Не только я хотел стать могущественным архимагом. Другие тоже придерживали всякие красивые молнии для себя. Дальше стал смотреть, что есть насчет праны, и нашел весьма хорошее, на мой взгляд, предложение. Умение перевод маны в прану по грабительскому курсу 1.20. Понятно, что физикам она не нужна, у них почти нет маны. А магам она не нужна, им не нужна прана. Вот и висело это предложение невостребованным. Хозяин просил за него что-нибудь из навыков для копья, который как раз был у меня. На отправленное предложение об обмене он тут же ответил и сразу же согласился на мое предложение. Получив умение, тут же, не откладывая в долгий ящик, привязал его к себе. И крошитель черепов тоже. По отдельности они не нужны. А вот в связке будет у меня дополнительный аргумент при встрече с монстрами. Пора их понемногу развивать. На сегодня все необходимые дела были переделаны, поэтому остаток дня просидел, читая все подряд об игре, как в реальном интернете, так и на виртуальном форуме. Магия становилась все более обыденным явлением. Как быстро люди ко всему привыкают. Военные теперь почти везде в обязательном порядке проводили тренировки в локациях. А в каких-то странах и полиция. Я усмехнулся. Преступникам, чья репутация была низкой и прокачаться не удавалось, убегать теперь от них станет намного сложнее. Впервые узнал о том, что игра иногда выдает задания, за выполнение которых предлагает неплохую награду. Задания, судя по всему, выдавались самым упорным игрокам, хотя бывали разные случаи. «А мое где?» Как всегда, никто не ответил. Отступление Недалеко от центра галактики Млечный Путь. Координационный центр проекта Игра. Каковы краткие итоги проекта? В целом все успешно. Более 90% раз преодолели порог вхождения во вторую стадию. Подробности в докладе. Исследования малых порталов демонов завершены. Да, технология полностью отработана. Что ж, время пришло. Начинаем второй этап.